Глава четырнадцатая. Ночной бой. Ночь, к счастью, выдалась безлунной. В воздухе потеплело, и небо затянули серые облака, что было только на руку рязанцам, задумавшим ночное нападение. В темноте они подобрались незамеченными почти к самому лагерю, благо все тропки в округе были уже изучены следопытами. Оставив конный отряд внизу под холмом, Чтобы не повстречаться с противником раньше времени, воевода с лютобором спешились, а затем поднялись наверх, спрятавшись среди сосен и густого подлеска. Вместе с ними на разведку отправилась дюжина специально обученных для таких дел арбалетчиков. Пробираясь во мраке меж деревьев и натыкаясь на сучья, воевода ненадолго пожалел, что ночка была такой темной. Он боялся, что ничего не сможет разглядеть отсюда в лагере, Но едва они выбрались на самый верх, понял, что зря беспокоился. В татарском лагере и без луны было полно света. Внизу под холмом, где известная калаврату тропа выходила из чаще к самому лагерю, раскинулось обширное холмистое пространство, и на нем целое море юрт. Даже ночью лагерь Батыя выглядел огромным. Ко всему дальняя его часть была скрыта за лесом. И отсюда не было никакой возможности понять, насколько еще верст он простирался в сторону Рязани. Как оказалось, походные жилища татар были раскиданы не хаотично. Словно круги по воде, широкие полосы юрт расходились от центра круга в нескольких местах, рассеченные узкими проездами дорогами. Все дороги вели в середину этого пространства, туда, где виднялся большой шатер и возле него деревянный помост. Несмотря на ночной час, повсюду кипела жизнь. Горели костры, ржали кони, передвигались татарские разъезды. Больше всего огней было в центре этого гигантского муравейника, возле главного шатра. В отцветах огней Калаврат разглядел даже целый табун, не то коров, не то волов, стоявший в специально выстроенном загоне. «А вот ведь понаехали незваные гости», — сплюнул от досады воевода, прильнув к сосне. Вокруг лагеря по всей длине выстроились в ряд повозки, сцепленные между собой. Несмотря на то, что эта сторона лагеря была самой дальней от Рязани, охранялась она тоже неплохо. Вход был возможен только в одном месте. Там отсутствовала повозка. Стерегли его примерно 50 всадников, рассредоточенные почти поровну снаружи и позади линии ограждений. То и дело между ними сновали пехотинцы с факелами в руках. Сразу за повозками была видна деревня из пары дюжин домов, которая стала частью лагеря, едва здесь появились татары. В ней Калаврат узрел те самые амбары с сеном, о которых рассказывал Лютобор. Три штуки. Длинные и низкие, они сейчас тонули во мраке. Разглядывая амбары, боярин вдруг вспомнил это село. Бывал тут как-то полгода назад по купеческим делам с Захаром. Местные селяне бойко торговали его горшками, амбары свои использовали для хранения всякой кухонной утвари, закупая у по помногу. Первая деревня была до войны по торговле этим делом. Только теперь село было не узнать. Захватив его, татары казнили жителей и стали использовать амбары по другому назначению. Пристроили к ним обширный загон для лошадей, ржание которых доносилось даже сюда. Огней тут было совсем немного, не считая пехотинцев с факелами и нескольких костров за воротами, вокруг которых грелись пешие охранники с луками. Далее шла темная полоса с загонами. Ближайшие юрты начинались примерно в сотне шагов от крайнего загона, охраняемого еще одним отрядом вооруженных всадников. Следующая линия костров виднелась уже за юртами. Ну что же. Остался доволен увиденным Калаврат. — Вижу твои амбары. Недалече. Подойти можно, но повоевать немножко придется. Главное, чтобы подмога не подоспела, пока мы охрану на входе истреблять будем. — Значит, на коне, Евпатий Львович, и вперед? — предложил Лютобор, медленно пятясь назад через кустарник. — Обожди. — поднял руку Калаврат. Тот час рядом с ним бесшумно, словно из ниоткуда, возник ратник с арбалетом, замотанный в мешковину и почти сливавшийся с деревьями. Более всего он сейчас походил на Лешего. Лютобор даже не заметил, откуда тот появился. «Видишь, вон тех пехотинцев с факелами!» Тихо попросил калаврат ратника, отодвигая ветку. «Вижу», — ответил Леший. «Подползете поближе?» — отдал приказ воевода. «И как только мы на конях вылетим из леса, положите всех разом. Надо притушить лишние огни, а заодно и конных сколько успеете». Призрак молча внимал. «Дождетесь, как мы подожжем амбары?» — закончил воевода. — И прикроете наш отход. Потом назад, через лес. Дорогу знаешь. — Сделаем. — прошептал леший и растворился во мраке, будто его и не было. Ну, — Но вот теперь по коням. — выдохнул калаврат. Снег на тропе до последнего смягчал топот копыт большого отряда. И все же татары, охранявшие дальний вход в лагерь, насторожились. Такого количества конных на этой дороге давно не появлялось — Они даже попытались загородить вход, подкатив стоявшую за ним повозку. Внезапно двое пехотинцев с факелами рухнули в снег лицом. Словно разозленные змеи, факелы зашипели и погасли. Затем распластались те, кто пытался вытолкать повозку, оставив проход открытым. Вслед за ними посыпались с коней еще четверо всадников. В темноте у въезда в лагерь началась суета, но было уже поздно. С поднятыми мечами передовой отряд Калаврата молча, без криков, обрушился на татар и принялся с холодной яростью рвать их на куски. Все, кто находился снаружи, полегли очень быстро. Сам Калаврат, не дожидаясь исхода первой схватки, ворвался впереди своих воинов в лагерь. Но татары уже успели подготовиться к бою, атакующих русичей встретил град стрел. Двое ратников, скакавшие рядом с воеводой, упали с коней замертво. Сам калаврат едва избежал смерти. Одна татарская стрела со звоном отскочила от его шлема, а вторая и третья вонзились в грудь коня, пробив доспех. Конь захрипел, но продолжал нести своего седока. «Ох, не погладит меня князь по голове, если помру!» — усмехнулся воевода, доскакав до шеренги татарских всадников. «Но семь бед — один ответ». Калаврат врубился в татарский строй, нанося лезкие удары своим мечом и отбивая щитом встречные. А за ним устремились и остальные рязанские ратники. Бились в полумраке, все факелы и даже костер, горевшие у повозки, погасли. Но противники чуяли друг друга, словно дикие звери, и точно так же рвали друг друга на куски. Несмотря на превосходство в числе, возникшее благодаря внезапности нападения рязанцев, В этот раз все прошло не так гладко, как задумывал Евпатий. Бой происходил в узком пространстве, запруженном всадниками. И хотя татары потеряли возможность стрелять из луков, в ближнем бою они показали себя ничуть не хуже русичей. От их сабель погиб не один десяток ратников, прежде чем остатки татар были окончательно истреблены. Множество коней, потеряв седоков, метались сейчас по заснеженному полю. Зарубив своего последнего поединчика, Тысяцкий кружил рядом, опустив вниз окровавленный меч. «Поджигай!» — приказал Калаврат Лютобору, когда все было кончено. Тот вскинул руку вверх. По его знаку десяток бойцов, ожидавших у входа в лагерь, спешились, подпалили заготовленные факелы и направились к амбарам. Кроме того, половина русичей, еще не участвовавших в схватке, ворвались на территорию лагеря. Одна сотня ратников осталась прикрывать вход на случай внезапного появления татарских войск снаружи. Другая выстроилась напротив ближайших юрт, отделенных примерно двумя сотнями шагов. Там уже возникла суматоха. Татары заметили нападение, и вскоре следовало ожидать ответного удара. Пока люди с факелами возились у амбаров с сеном и загона с конями, Калаврат всерьез подумывал атаковать ближние юрты. Пока рязанцы смогли застать врага врасплох, но это был опасный и очень многочисленный враг. Совсем рядом находились тысячи татарских воинов. Следовало побыстрее запалить амбары и уходить в лес. Но Эвпати медлил, разглядывая ночной лагерь цепким взглядом. Его так и тянуло уничтожить побольше воинов Батыя. А еще лучше, побольше пороков, чтобы обстрелы Рязани — и так ослабшие после его удачных вылазок, вовсе прекратились. Но главной мечтой было желание отыскать походный шатер самого Батыя и пленить его. Пока он раздумывал, раздался свист, стрел, и конь под коловратом вдруг покачнулся, а затем рухнул на колени. Воевода перелетел через холку, распластавшись на снегу. — Жив, Евпатий Львович! — услышал он, вставая, голос Лютобора. — Пока Батыя лично не поймаю, не помру. — натужно усмехнулся Калаврат, отряхиваясь от снега. — Коня вот жалко. Раненый конь лежал на боку, издавая предсмертные хрипы. — Как у тебя? — вопросил воевода, которому тут же подвели другого коня. — Амбары горят, — доложил Тысяцкий. — Можем уходить, пока совсем жарко не стало. Калаврат бросил взгляд на амбары. Те и правда занялись быстро. Из открытых дверей вырывались языки яркого пламени. Сено горело великолепно. и еще немного, и заполыхают крыши строений, тогда все вокруг осветится, как днем. Рядом бешено ржали татарские лошади, запертые в обширном загоне, вдоль которого сновали рязанские ратники. В этот момент воевода заметил быстрое движение позади юрт. Отряд татарских всадников, не меньше тысячи человек, устремился к месту прорыва. В отсветах костров были заметны длинные пластинчатые доспехи, переливавшиеся, как чешуя змеи, во время движения. Тяжелая татарская конница приближалась, словно настоящая змея, извиваясь между юртами. «А вот и незваные гости», — проговорил воевода, принявший, наконец, решение. «Ну-ка, Лютобор, запали татарские жилища, чтобы Батыю не повадно было на нашей земле задерживаться. Устроим стену огня». Когда десятки лучников подожгли стрелы, и огненные гостинцы полетели в сторону юрт, мгновенно вызвав пожар на пути татарской конницы, Воевода добавил, «И вот еще что, Лютобор, открой загон у амбаров, выпусти табуны на волю, пусть порезвятся, не погибают же коням зазря. А мы тем временем в лес утечем». «Сейчас, Евпатий Львович», — кивнул Лютобор, которому идея с конями понравилась, «устроим суматоху в лагере, пусть татары пешком ходят, так сподручнее с ними воевать». Между тем, чуть задержавшиеся из-за неожиданного препятствия на пути татарские всадники — Обогнули полыхавшие юрты и оказались на дороге, что вела прямиком к выходу из лагеря. Принимать удар тысячи бронированных воинов на открытой местности силами нескольких сотен ратников в планы воеводы не входило. «Уходим!» — махнул рукой Калаврат, заметив, как лавина освобожденных из загона коней с громким ржанием хлынула сквозь распахнутые ворота на открытое пространство, аккурат между строем русичей и татарской конницей. В лагере наступила настоящая суматоха, все смешалось, татары поневоле остановились, а русичи, быстро развернувшись, бросились к узкому выходу из лагеря, где на время возникла настоящая запруда. Увидев это, татары не применули, воспользовался своим преимуществом. Вслед русичам полетела лавина стрел. Прямо из черного неба стрелы посыпались на спины и головы ратников, поражая многих. Потеряв не одну дюжину воинов под обстрелом, рязанцы выбрались из лагеря, но здесь их ждал новый удар. Неожиданно с дороги, что вела вокруг лагеря, их атаковал большой отряд татарских всадников, буквально смяв одним ударом заслон из сотни русских витязей. Число нападавших в темноте было невозможно понять, но воеводе показалось, что у татар было не меньше 500 воинов. Их ряды, сверкая в отблесках зарева у лагеря доспехами, исчезали в ночном мраке. А по дороге к татарам все пребывало подкрепление из темного и заснеженного леса. «Уходим!» — крикнул Калаврат, пытаясь перекричать звон сечи Лютобору «Уходим в лес! Здесь растопчут!» Оставив около сотни бойцов прикрывать отход, с остальными воевода устремился на знакомую тропу, с которой почти сразу свернул в лес. Краем глаза успел заметить, как слетело с коней несколько ближних татар — явно снятые засевшими на холме арбалетчиками. Но нападавших было так много, что их смерти никто не заметил. Вскоре еще целое море татарских всадников, кое-как пробившихся сквозь обезумевшие табуны лошадей, выплеснулось на открытое пространство из лагеря. Евпатий надеялся на узость тропинок, где численное превосходство не позволит татарам охватить кольцом и уничтожить русичей, а также на темную ночь». Отчасти так и вышло. Скрывшись из лагеря, выжившие в настоящей мясорубке рязанцы быстро ушли в лес, но на этом бой не закончился. Разъяренные татары вцепились в русичий, словно злая собака в бок медведя, и не отставали, они даже устремились в ночной лес вслед за ратниками Калаврата и еще долго терзали их, немного поотстав лишь тогда, когда рязанцы углубились в чащу. Заметив это, воевода велел уцелевшим бойцам разделиться и уходить малыми отрядами. Один из них Лютобор увел на восток, еще несколько отрядов ушли на юг. Последний отряд Калаврат повел сам в глубину леса, но не успел далеко уйти. На первой же поляне его отряд вновь нагнали татары. Враги попытались охватить его отряд полукольцом, растекаясь по поляне, но встретили на своем пути заслон из изратников-меченосцев. Завязалась жестокая сеча. То и дело в ночи раздавались крики пораженных насмерть бойцов. Разящая сталь вспарывала кожаные доспехи, разрубала кольчуги. Со звоном ударялась о покатые бока шлемов. Яростное сражение хоть и было скоротечным, но задержало отряд Калаврата. В этой ночной битве сам воевода схватился сразу с тремя нагнавшими его посланцами Батыя. Первого татарина Евпатий ловко ссадил с конях лёстким ударом в шею, едва не срубив тому голову. Со вторым и третьим пришлось повозиться. Во время схватки они удалились на край поляны. Там садники долго горцевали на конях между березами, уклоняясь от ударов. Наконец Каловрат достал-таки одного из них резким выпадом в бок. Раненый татарин вскрикнул и сполз коня на снег, пропав в потемках. А оставшийся поднял своего скакуна на дыбы, не давая Евпатию возможности подобраться ближе. Да затем отпустил его так лихо, что тот ударил копытами в бок коня воеводы. Скакун под коловратом покачнулся, оступился, задел в потьмах корягу и завалился на снег с диким ржанием. А воевода кубарем полетел вниз, едва не расшибив лоб о ветку березы. Но не успел Евпати встать на ноги, как раздался свист аркана. и он мгновенно вновь оказался на снегу, связанный по рукам. Похоже, татары поняли, что перед ними один из предводителей русичей, и вознамерились взять его в плен. Не хватало еще к поганым по глупости угодить. Разъярился воевода, пытаясь подняться на ноги. Говорил мне князь, не ввязывайся в драку. Но получил удар сапогом в спину и уткнулся лицом в снег, замерев на какое-то время. Вскоре рядом с ним послышалась возня и шум. Так, словно еще несколько человек, сразу сверзились с коней. Уже решив, что весь отряд погиб, Калаврат осторожно приподнял голову, чтобы осмотреться. Но пока никто не бил его сапогами. — Вставай, Евпатий Львович, не боись! — услышал воевода русскую речь в темноте. — Все татари уже на том свете. Сильные руки подхватили его, резко поставив на ноги. Острый нож вспорол аркан, и Калаврат развел руки в стороны, вновь ощутив свободу в движениях. осмотрелся. При робком свете луны, показавшейся на небе, разглядел рядом трех лесных духов с арбалетами. На поляне стояла неестественная тишина. Лишь несколько всадников смотрели на него, возвышаясь в седлах. Почти весь отряд действительно погиб. Но и татары полегли все до единого. «Вы как сюда попали?» — удивился воевода, не скрывая радости. «Случайно», — ответил ближний из них. «Было же велено прикрыть отход и потом в лагерь». «Мы сделали дело и напрямки, и через лес рванули, к вашей заварушке аккурат и подоспели». «Вовремя», — поблагодарил воевода, — «если б не вы, ребятушки, не сносить бы мне головы, отвезли бы меня татарик Батыю и там на ремни порезали». «Этого допустить никак невозможно», — спокойно ответил один из призраков. Калаврат потер ушибленное плечо и вновь осмотрел поляну, тонувшую во мраке. Повсюду валялись мертвые тела и бродили кони, потерявшие седоков Поспешить надо, Ифать Львович. Осторожно напомнил один из них, переступив с ноги на ногу. Не ровен час еще, какой летучий отряд сюда доберется. Они сейчас по всему ближнему лесу рыщут. Верно говоришь, кивнул воевода, схватив за усы своего скакуна, который уже давно поднялся на ноги и стоял рядом, нервно фыркая. Берите лошадей, уходим отсюда по-добру по старому. Коловрат запрыгнул в седло и, сделав знак выжившим садникам следовать за ним, направил коня к узкой тропке, едва видневшейся между деревьями на дальнем краю поляны. Но не успел он проехать десяти шагов, как почуял движение в темноте. Вслед за этим раздался звон тетивы, свист летящей стрелы и острая боль обожгла бедро воеводы. Стрела вспорола край штанов, с чавканьем вошла в бок лошади, конь захрипел от боли, дернулся в сторону — Но воевода быстро вернул его на место. Тотчас один из лесных духов позади калаврата спустил курок арбалета. Татарин охнул, выронил лук и откинулся навзничь. Это был один из раненых всадников, упавших с коня и притворившихся мертвым. Судя по всему, он решил напоследок подороже продать свою жизнь. «Прости, Евпатий Львович», — повинился арбалетчик, — «не доглядели. Жив ли?» «Пустое». Отмахнулся воевода, ломая стрелу и выбрасывая перенье в снег. «Царапина!» «Тут такая темень, что дюжину врагов не узреешь. Идем в лагерь, пока не рассвело». Лесные духи поймали пару коней, бродивших по поляне, и присоединились к отряду, в котором, считая воеводу в живых, осталось семеро. Рязанцы углубились в бескрайний лес, и скоро окрестности лагеря Батыя остались далеко позади. Татары больше не беспокоили, Заходить в лес так далеко они все же не рискнули. «Хорошо нас потрепали», — размышлял Калаврат, прижимая кровоточившую рану ладонью и посматривая на медленно разовевшее небо. «Вот тебе и засадная война. Как бы все не закончилось после первой же вылазки». Размышляя о том, сколько людей могло сохраниться в других отрядах, Калаврат переехал по льду небольшой ручей. Полпути было уже позади. Наступил рассвет... а под деревьями еще сохранялся морозный полумрак. В это мгновение конь под Евпатием оступился и стал заваливаться на бок. Воевода едва успел соскочить, неуклюже приземлившись в сугробу сосны. Раненое животное рухнуло, издав предсмертный хрип. Присмотревшийся Евпатий только сейчас заметил, что из крупа коня торчало две стрелы, и еще одна виднелась из груди. Не считай той, что задела ногу Калаврата. — Спасибо, брат. Тихо произнес воевода, погладив мертвого коня по холке и закрыв ему глаза. «Спас ты меня!» Сзади приблизились остальные всадники. Один из лесных духов спешился, отдав своего коня калаврату. А сам запрыгнул вторым седаком позади своего товарища с арбалетом. «Тот уже недалече до лагеря», — пояснил он. «Двух коней потерял», — промелькнуло в голове воеводы. Веселая выдалась ночь». полудню они добрались до лагеря, дозорные узнали своих, а потому пропустили без долгих расспросов. У костра, где воеводу осматривал знахарь охотников, вскоре появился лютобор. Тот был хоть и усталый, но не ранен. Присаживаться к огню не стал, остался стоять. «Что с тобой приключилось, Евпатий Львович?» — вопросил Тысяцкий, проследив за знахарем. «Стрелу словил. Жив?» «Я ж тебе еще в татарском лагере сказал». — напомнил Калаврат. — Пока боты я не поймаю, не помру. — Живой, значит, — поневоле ухмыльнулся Лютобор. А это Калаврат указал рукой на бедро, которое знахарь намазал каким-то вонючим зельем и замотал сухой тряпицей. Ерунда, заживет, как на собаке. Черкануло только. Знахарь сделал свое дело и удалился. А Калаврат устроился поудобнее на поваленной сосне, погрел руки у огня и, в свою очередь, спросил. — Ты-то чего такой смурной? — «Сказывай, не томи!» Белояр погиб сегодня ночью. Выдохнул Тысяцкий. «Садись», — приказал воевода, тоже став хмурым. «Чего небо зря подпирать?» Тысяцкий сел напротив коловрата. Несколько мгновений оба слушали, как трещат поленья в костре. Что там стряслось? Наконец выдавил из себя воевода. Добрались они до развилки лесом и в сторону Рязани двинулись, стал рассказывать Лютобор. только от чего отчего-то не таясь, прямо по дороге пошли». И нарвались на конный разъезд. Побили почти всех татар, только один ускакал. А с подмогой назад столько татар вернулось, что, почитай, все наши ратники полегли. До мужиков половина сгинула. Разбежались многие кто куда. Белояр отступил развилку держал сколько смог, пока остальные в лес уходили. В том бою и погиб. В лагерь только малая часть вернулась из отряда. Глупо как-то получилось. Выдохнул воевода. — Не думал я, что они прямо в лоб на татар полезут. Белояр сам виноват, — вдруг сказал Лютобор. Ему же велено было лесом идти, крадучись. А он прямо по дороге решил по-быстрому прошмыгнуть. Вот и прошмыгнул в гости к Богу. — А у тебя-то сколько народу вернулось после ночной вылазки? — спросил Коловрат. Без малого две сотни ратников осталось, — ответил Лютобор, понурив голову. — Только две? — едва не присвистнул воевода. Получалось, что татары в ночном бою истребили почти все основные силы ополчения, не считая полсотни, что увел с собой Ратиша на Соколиную гору. Этот-то хоть дошел, с сомнением подумал про себя воевода, но пока спрашивать вслух не стал. Ратиши в лагере не было. Значит, еще не объявлялся. «Если до завтрашнего вечера не объявится, тогда придется одному в Рязань возвращаться». Нахмурился пуще прежнего воевода. «А то князь заждался уже». Одна надежда, что ратиша — калач тёртый. Просто так не сгинет. Время есть, пока обождём. «Мужиков сколько возвернулось?» Взял себя в руки воевода. «Сотни четыре наберётся всего». «Ну, коли так, — рассудил воевода, — повоюем ещё. Сено мы пожгли, часть коней кормить татарам будет нечем. Несколько сотен воинов порубили. Баты в гневе ещё сам своих казнит за то, что кордон не уберегли». А про нас татары решат, что покосили всех, когда мертвецов посчитают. Много наших погибло сегодня, но не зря они жизнь отдали. Воевода вдруг умолк и призадумался. — Теперь ты один за старшего будешь, без помощников. — Затаишься на время, — закончил он свой наказ. — Татары пошныряют по окрестностям, а вас не найдут. — А там, глядишь, и успокоится. — Ты же сиди тихо и жди от меня весточки. Лютобор молча кивнул. К вечеру погода испортилась, солнце вновь скрылось в мгле. Разыгралась метель, но коловрат только радовался, глядя на буйство стихии. Ветер, завывая, крутил снежные вихри и разбрасывал снег по лесу. За ночь намело столько, сколько не было за целую седмицу. Теперь точно не отыщут, — думал воевода, сидя в землянке. На рассвете буря утихла, а вместе с тишиной в лагерь объявился ратиша.